Восьмая глава. Риэлтор опаздывает. Я даже позвонить ей не могу и узнать, приедет ли она навстречу. Блуждаю уже час по совершенно пустой квартире и заламываю руки. Часть мебели я оставила, что-то помогли выбросить папины рабочие. Кухонный гарнитур демонтировал и увёз себе на дачу папин друг. Всё равно новые хозяева будут менять здесь всё под себя. Целых четыре часа я руководила волосатыми потными дядьками, показывая им, куда и что перетаскивать из мебели. Часть выставила на продажу по минимальной стоимости. Но пока я не могу узнать, нашлись ли покупатели. Все упирается в потерянный телефон. Приобрести новый не проблема, но в груди все еще теплится надежда. А вдруг мне повезет и случится какое-нибудь чудо? Мой родной, любимый и такой важный для меня предмет техники опять окажется со мной. Когда Люда приехала за Аленкой, я оставила ее номер у администратора. Мы еще несколько раз позвонили по моему номеру. Гудки шли, но ответа не было. Морозов тоже оставил номер своего телефона администратору, мне показалось, она несказанно обрадовалась этому факту. На её лице растеклась томная улыбка, и ресницы запорхали вверх-вниз, как крылья бабочки. Почему он производит такой эффект на женщин? Я бы не сказала, что он суперкрасив. Да, определённо хорош собой, этого я отрицать не могу и не буду. Может, всё дело в феромонах и энергетике? Хорошо, что меня это больше не касается и не заботит. Мне оставалось только закатить глаза, наблюдая за этим спектаклем. Кирилл и бровью не повел, просил лишь связаться, если не смогу дозвониться до Люды, и улыбнулся мне. Аленка проиграла на предварительном заплыве Оля и расстроилась. Ревела она так, как будто собиралась наплакать на собственный мини-бассейн. Люда повезла ее и Юлю в торговый центр успокаивать нервы вкусняшками и подарками. Поражения всегда выбивают из колеи, даже если подготовиться к ним морально. Зато закаляется характер и вырабатывается стойкость для продолжения борьбы. Главное не переставать бороться. Вздыхаю и ложусь спиной на стену. Обвожу взглядом узорчатые обои, которые украшают коридор. В Германии у родителей более лаконичный дом. У нас с Филом вообще все вокруг было белое. Каждый дом и каждые стены хранят внутри себя миллионы воспоминаний. Хороших и плохих. Разных. Я, возможно, немного того, но иногда, оставаясь одна в нашей пустой квартире, воспроизводила в голове череду таких воспоминаний, вплоть до запахов и звуков. Вспоминала наши дни, что мы тогда делали вдвоем с Филом и как проводили время. Мы были так счастливы. Сердце больно сжимается под ребрами и начинает биться быстрее. Отдает тупой болью, которая медленно, словно яд, разливается по всему телу. Сползаю вниз по стене и роняю лицо в ладони. Говорят, время лечит. Врут. Оно не лечит. Просто... Просто все проходит и забывается. А я не хочу забывать. Я хочу все помнить. Переживать все снова и снова. Не хочу ничего нового. Хочу то, что было у нас. Ничего не прошло. Ничего не ушло. Все живо внутри меня и будет жить, пока живу я. Люди, которые уходят, они всегда внутри нас. Проживают рядом с нами горе и радость. Никуда они не уходят. Так и остаются в сердце и памяти, в отведенных для них местах. Я представляю это как комнаты. Вот я открываю дверь и захожу в комнату, где мы с Филом надуваем матрас, который первое время служил нам кроватью. Он был жутко неудобный. Мы постоянно с него скатывались, если не спали в обнимку ровно по центру. Я ворчала о том, что он нам не нужен. Проще просто спать на полу, потому что так или иначе мы оказывались именно там. Тянусь к карману толстовки и отдергиваю руку. Телефона там все равно нет. Как и Фила. Его тоже больше нет. И я совершенно не могу к этому привыкнуть. Как привыкнуть к тому, что больше никогда не сможешь с ним поговорить? Дотронуться, обнять, поцеловать. Как? всхлипываю громче и громче. То, что стучат в дверь, я понимаю не сразу. Поднимаюсь на онемевших от неудобного сидения ногах и вытираю ладонями зареванное лицо. Да уж, вот так подготовилась к встрече с риэлтором. Раньше в коридоре висело зеркало, и я по привычке смотрю на то место, где оно было. Сейчас там лишь выцветший кусок обоев. Вот и жизнь моя такая же, бесцветная. Все вокруг блестит и переливается, а я как будто померкла. Все говорят, нужно выбираться из этой темноты и ада. Только как это сделать, если не хочется? Для начала нужно захотеть сделать это ради кого-то. Дергаю дверь на себя и закрываю лицо рукавом толстовки. Это не риэлтор, с которым у меня назначена встреча. Опять он. Кирилл Морозов. Сейчас у меня нет настроения болтать с ним, поэтому я грубо интересуюсь, пряча заплаканные глаза. Чего тебе? Он молчит несколько долгих секунд, а потом делает шаг внутрь. Я его не приглашала, поэтому не двигаюсь с места, продолжая держаться за дверь, преграждая ему путь внутрь. Раньше ты была более вежливая, Даша. Тихо говорит Кирилл. Уголки его губ приподнимаются, но улыбка тут же гаснет. Ты чего плачешь? Времена меняются, и люди тоже, бормочу, отворачиваясь. Мне хочется, чтобы он ушёл. Оставил меня одну, и я бы опять поревела, уткнувшись в коленки, пока никто не видит и не стоит за дверью, прислушиваясь. Так делали и мама, и Люда, и папа, и отчим. Они все за меня переживают, я вроде как это понимаю и в то же время отрицаю. Он поднимает руку, будто собирается коснуться моих волос. Я в панике отшатываюсь и повторяю свой вопрос. «Чего тебе надо?» Морозов хмурится в виде реакции. «Мне перезвонили с твоего номера, поэтому вот...» У него в ладони лежит мой телефон. Тёмный экран с одной трещиной. Зелёный чехол в белый горох. Я с ним уже попрощалась. Спасибо! В порыве эмоций кидаюсь ему на шею, обнимаю, уткнувшись носом в его рубашку, и шепчу сквозь слёзы. Спасибо, спасибо, спасибо! Я больше не планировала с ним встречаться, общаться. Никогда не хотела касаться, видеть не хотела. А сейчас, благодаря ему, сжимая в ладони свою ниточку связи с Филом. Шепчу слова благодарности и плачу. Мои плечи вздрагивают, с губ срываются всхлипы, пачкаю ему рубашку своими слезами. Кирилл аккуратно обнимает меня в ответ и прижимает к себе сильнее. Мне бы оттолкнуть его, выгнать, чтобы ушел. Меня уже никто не спасет, я тону захлебываюсь в накатывающих, как волны во время шторма, эмоциях. Гладит по спине, волосам, что-то говорит, ничего не слышу. Просто цепляюсь за него, как за спасательный круг, и плачу. Проходит достаточно времени с моей внезапной истерики в прихожей, свидетелем которой к моему стыду и разочарованию стал Морозов. Я успела успокоиться. Почти. А он никак не хочет уходить. Находит в своем рюкзаке бутылку с водой и вручает мне. Пей. Сам отходит к окну, за которым начинает смеркаться. На улице зажигаются первые фонари. Я прищуриваюсь от света. Глаза после слез неприятно щиплет. Минусом жизни на третьем этаже всегда было то, что свет от уличного освещения нещадно бил именно нам в окна. Я достала влажные салфетки и протерла ими лицо. Воды в квартире нет, как и электричество. Для его включения стоило покопаться в щитке на лестничной площадке, но у меня не было никакого желания этим заниматься. Да и не умею я такого. Опять пришлось бы просить папу прислать рабочих. Из мебели на кухне остался один обеденный стол. Не придумав ничего лучше, я опускаюсь на пол и, привалившись спиной к стене, открываю бутылку. «Я немного задержусь. Побудешь с Мариной?» Морозов стоит ко мне спиной видимо, звонит сестре. Мне становится еще неуютнее в его присутствии. Он мог давно уйти. Просто отдать мне мобильный без лишних церемоний. Или мог просто передать его через Люду, как и планировал. Что он делает здесь со мной, я не понимаю». «Она не будет заставлять тебя есть суп», спокойно говорит Кирилл, выслушав длинную крикливую речь на другом конце трубки. Морозов сжимает переносицу большим и указательным пальцем и устало запрокидывает голову. «Оля. решая попытаться еще раз выпроводить его из квартиры». «Ты можешь идти, у меня... у меня все нормально», хрипло говорю и громко шмыгаю носом. К сожалению, именно это не добавляет мне убедительности. «Не верю», — говорит Кирилл, отключает телефон и садится рядом на пол. Грустно улыбаюсь и делаю глоток прохладной воды. Она капает мне на подбородок, неуклюже стираю капли тыльной стороной ладони. Морозов внимательно наблюдает за мной на в брови. Его взгляд блуждает по моему лицу, разглядывая. Я радуюсь тому, что в кухне стоит полумрак, и он не может в полной мере наблюдать следы, которые оставили слезы на моем лице. «У меня правда все нормально». «Это я уже слышал». Кирилл протягивает руку и отдаю ему воду. Он запрокидывает голову и, не протирая горлышко, делает несколько глотков, закрывает бутылку крышкой и ставит между нами. «Расскажешь?» «Что?» «Устраиваю подбородок на коленях, которые подбираю ближе к себе и обнимаю руками». В одной ладони зажат телефон. Я уже проверил его, он работает, но вот-вот сядет. Отправила смс-люде, отцу и маме, что у меня всё нормально, и телефон опять со мной. Ласково провожу большим пальцем по чехлу. «Что это было?» — тихо спрашивает Кирилл. «Тебе точно не расскажу, хмыкаю я. Неужели он считает, что раз стал свидетелем моей истерики, может рассчитывать на какие-то откровения с моей стороны? Ну уж нет». «Я тебе не враг, но и не друг», — говорю резко. «Даша». «Кирилл, слушай». Быстро облизываю губы поворачиваюсь к нему. Я просто очень расстроилась из-за телефона. Там много важной для меня информации. Для учебы и личной. Она не подлежит восстановлению. Я давно не делала резервных копий, и потерять ее для меня было огромным стрессом. Поэтому я просто выплакала свой стресс. «Извини, что на тебя». Показываю рукой на его мокрую рубашку. Пусть скажет спасибо, что на моих ресницах не было туши. Он прищуривается и не отводит своих серых глаз, блестящих в полутьме, от меня. Нервно сглатываю и отворачиваюсь. Он как будто хочет залезть мне в голову и узнать, о чём я думаю. А я не хочу делиться. Совершенно. Ни с кем. Особенно с ним. Кирилл Морозов чужой. В другой прошлой жизни я, возможно, и рассказала бы ему часть своих мыслей. Он бы меня понял. Сам пережил нечто подобное, и я была на его месте. Мы как будто поменялись местами. Я хотела впитать всю его боль и горе в себя. Разделить с ним горечь потери. Выслушать, утешить. Удивительно, что это сделать он мне позволил. Любить себя только не позволял. У меня начинает покалывать кончики пальцев, и я встряхиваю головой. Волосы рассыпаются по плечам, разделяя нас густой завесой. Он для меня больше ничего не значит. Сжимаю телефон сильнее, до побелевших костяшек. Тебе лучше уйти. Думаешь, я оставлю тебя после того, что было? Сухо спрашивает он. Медленно киваю. Будь так любезен. Тем более тебя ждет сестра. Или, может, еще кто. Подождут. Вставай, отвезу тебя домой. Сейчас час пик, такси ты будешь ждать слишком долго. «Я никуда с тобой не поеду!» Одна лишь мысль сесть с ним в машину приводит меня в дикий ужас и панику. Я и Кирилл в одной железной коробке на колесах. Он за рулем. Боже, нет. Я даже не могу себе этого представить. С незнакомыми людьми за рулем я езжу более-менее нормально. С папой тоже. А тут... Я боюсь и не доверяю. Просто цепенею. Взгляд плывет, и на глаза опять набегают слезы. Быстро моргаю, прогоняя их. Пытаюсь сконцентрироваться на том, что все нормально. Сейчас я не в машине, и если сама не захочу, то я не сяду в нее. А я не захочу. Могу остаться здесь, в квартире, и лечь спать, закрывшись на все замки. Дождусь утра и позвоню папе, пусть приедет за мной. С ним я чувствую себя почти комфортно. Значит, и я не уеду. В шоке смотрю, как он устраивается поудобнее на полу рядом со мной вытягивает ноги, откидывает голову на стену и прикрывает глаза.